Глава 14. Спускались бесконечно долго. Уже в коридоре до того, как открылся лестничный пролёт, я услышала шум голосов, встревоженных, растерянных, таких разных, но объединённых общей бедой. Сюда, несите его сюда. Чей-то приказ, короткий и быстрый. Боги, сколько крови. Всё, этому уже не помочь. Я ускорила шаг, а потом и вовсе побежала, оставив далеко позади свою провожатую. На лестнице застыла всего на миг, на короткую долю секунды, когда уставилась на то, что происходило внизу. Сразу стало понятно, что раненых решили разместить в замке, и это была хорошая идея. Всё же места здесь достаточно, и хватает рук, чтобы помочь. Прыгая через ступеньки, опрометью юринулась вниз. Глядя на то, как на руках в холл заносят новых и новых людей, причём одних несли куда-то в сторону, и я успела заметить чёрную ауру смерти, тянущуюся следом. Внутри всё похолодело от осознания, что эти люди уже мертвы, и я ничем не смогу им помочь. Горло сдавило. Я едва не споткнулась, уже ступив на ровный пол. Ноги подогнулись, и тошнота запоздало поднялась по горлу, заставив меня стиснуть зубы. И со свистом втянуть воздух, наполняя лёгкие всё что угодно, только бы не опозориться. И ещё не хватало, чтобы меня вырвало прямо здесь, среди всех этих уставших и раненых. "Эрл, ты?" голос Маргела заставил меня облегчённо выдохнуть. Я нашла взглядом старого мага и едва не бросилась ему на шею, ощутив радость от того, что вижу его живым и невредимым. Старик понял мой взгляд и скупо улыбнулся, а затем подошел, как-то устало, подшаркивая ногой. Рур на его плече сидел застывший статуэткой. Глаза бесенка были прикрыты, он словно спал, но я почти не обратила на это внимания. Главное, оба живы, остальное после. «Пришел помочь», — выпалила я, когда мы оказались рядом. Старик согласно кивнул. «Главное, не вычерпай себя до предела». Только и сказал он мне: "Ты и нам нужен. Здесь слишком много тех, кто нуждается в помощи". "Мне бы источник", посетовала я. "Боюсь, нам много, меня просто не хватит". И посмотрела на входную дверь, которая была закреплена каким-то крюком и теперь не закрывалась, позволяя заносить в замок раненых. "Источник будет. Не Ахти какой, но всё же", пробормотал устало Маргель. И повёл плечом, на котором сидел его питомец. Заверёныш распахнул глаза и впервые на моей памяти недовольно зашипел, явно негодуя на то, что его потревожили. Он уже порядком выдохся, но сможет помочь, и он сам знает, что делать. Сообщил мне старик, после чего я уже совсем другими глазами посмотрела на забавное существо, которое прежде считала лишь прихотью, любимчиком и отдушиной для мага. Но всё оказалось намного глубже и сложнее. Теперь я поняла, что Рур служил источником дополнительной силы для Маргела. Именно он помогал ему сражаться, не иначе. А я-то удивилась, что старик так силён. Бесёнок перебрался на моё плечо, после чего Мак кивнул в сторону туда, куда на руках трое солдат тащили четвёртого. Иди, сказал он, и я пошла. Сгорая от желания развернуться и бежать прочь, мечтая просто зажмуриться, только бы не видеть этих ран, этого пола, залитого кровью, только бы не слышать стоны и хрипы, не слышать и не осознавать, что, возможно, смогу помочь не всем, но и попытаться не могла. Чтобы не сойти с ума, отрешилась от всего, по крайней мере, попыталась это сделать. Кажется, получилось. Правда, недолго. Стоило войти в зал, отведённый под лазарет или то, что им можно с натяжкой назвать, как страх и тошнота подступили в нофи, я покачнулась, застыв на пороге, подняв руку, вцепилась судорожно в дверь, глядя на людей, которым так была нужна моя помощь, и понимая, что травками и отварами здесь не обойтись, даже более, они пригодятся завтра, когда я затяну эти раны из целю своей силы. Боги, только и прошептала, обвела взглядом столы, на которых лежали солдаты, снова сделала глубокий вдох и шагнула вперёд, мысленно приказав себе экономить силы, чтобы хватило на всех. Придётся заживлять не до конца, так чтобы воины смогли выжить, а кому-то и просто остановить кровь, иначе меня попросту не хватит. Рур, умница, вцепился лапками в моё плечо, и я неожиданно поняла, что мы оба сможем Правда, ещё ни разу не пробовала тянуть из кого-то силу, но определённо всё когда-то случается в первый раз. Я целитель, проговорила громко, шагнув к первому столу, на котором лежал мужчина. Над ним склонился кто-то из женщин, явно из прислуги. Рядом замерла уже знакомая мне Меган. И что поразило, это то, что девочка не боялась вида крови, и пока старшая женщина суетилась вокруг раненого, счтно пытаясь остановить кровь девочка обтирала ему лоб влажной тряпкой боги да хранят вас сер услышала мои слова девчонка а я наклонилась над солдатом осматривая его рваную рану на боку кто-то вырвал изрядный клок плоти у бедолаги и теперь он истекал кровью корчась от боли подавив в себе отчаяние и страх быстро всучила девчонке вместо тряпки свои лекарства с командовав Расставь всё на свободном столе. Я покажу обезболивающее. Напоишь каждого раненого. И порадовалась, когда малышка, кивнув, отбросила бесполезную тряпку и поспешила выполнить мои указания. Старшая женщина отошла в сторону, пока я готовилась. Впрочем, готовиться-то мне было почти не надо. Я сама словно лекарство, лучшее из того, что у нас есть. Невольно призадумалась о том, как обходится в военной крепости без лекаря, но подобные размышления только мешали. Гнала прочь и мысли о капитане Гарите, хотя ругала себя за то, что не спросила о нём Маргела. Старик точно должен был знать, что ж с Джоном, но теперь думать о нём было поздно. Передо мной лежал человек, которому надо как можно быстрее помочь, а за ним ещё те, кто нуждается во мне. На миг прикрыв глаза, призвала силу. Яркий свет пополз по рисункам рун на руках, засветился, вынуждая меня открыть глаза. Сила пылелась, хлынула, но я придержала поток, понимая, что нельзя быть расточительной, просто не выдержу. Склонившись над мужчиной, простёрла ладони над рваным боком, потянула на себя его боль и почти сразу ощутила, как крошечная лапка рура вцепилась в моё ухо. На миг кольнула болью, но я не дрогнула, зная, что Маргелл не дал бы мне своего любимца, если бы не был уверен в том, что Рур поможет. Ведь никогда еще не работала с Источником, но целитель должен уметь и это. И действительно, спустя миг внутри потеплело, и, что удивительно, тепло потекло от уха, спускаясь ниже, струясь по коже, под кожей. Яркая, горячая, наполняющая меня силой, Немного чужой, но такой необходимый. Спасибо, Рур, шепнула тихо, глядя на то, как под моими ладонями затягивается рваная рана на теле бедного солдата, а ещё через минуту убрала руки, выдохнув, оттёрла с лба выступивший пот и обернулась к малышке Меган. Она уже выполнила порученное ей задание, и все мои лекарства, тот скромный скарб, стоял на пустом столе в паре шагов от меня. Вот этом я подошла к девчонке, игнорируя истинно восхищённый взгляд, устремлённый на моё лицо. Кажется, её поразили мои способности, а может, взволновал синий цвет магии. Я подхватила пузатую бутыль и сунула в руки ребёнку. По одной столовой ложке всем, кому надо унять боль, проговорила спокойно, а потом развернулась и нашла взглядом следующего раненого. Рур не отпускал моё ухо.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 привалившись плечом на дверной косяк, сил не было сделать ещё шаг. Мне казалось, что из меня вытянули саму жизнь, но за спиной больше не звучали стоны. Настойка и моя магия сделали своё дело. Кажется, мы справились, шепнула я бесёнку, который разлёгся на моём плече. Его лапки свисали с обеих сторон, а яркие глаза закрылись от усталости. Среди раненных я не нашла капитана. И очень надеялась, что его нет и среди тех, кто пал, защищая замок. Пока лечила, не нашла слов, чтобы спросить о нём. Да и некого было спрашивать. Вряд ли женщины-прислужницы, помогавшие солдатам, могли что-то знать. Никто из них не покинул зал, пока я не залечила все раны. Да, залечила поверхностно. На большее меня бы просто не хватило, даже с помощью Бесёнка. Рур тоже был истощён. Видимо, Маргель изрядно забрал у него силы, пока сражался во время атаки нежити. Так что теперь мы оба представляли собой весьма жалкое зрелище, а у солдата станутся шрамы, да и им придётся долго лежать, набираясь сил. Но зато они были живы, а это самое главное. Эрл, кто-то позвал меня, но я не ответила. Кажется, успела уснуть, пока стояла так, привалившись к косяку. На да, определённо. Я провела некоторое время в беспамятстве, что и немудрено. Да он на ногах еле стоит, сказал кто-то, и меня подхватили на руки. Тут я на пригласие открыла глаза, увидев рядом знакомое лицо. "Нил?" шипнула. "А ты молодец, парень", сказал мне солдат и спросил уже кого-то рядом: "Где его комната? Я отнесу. Сам он точно не дойдёт. Я покажу. Ответил тонкий голосок. Меган. Поняла я и окончательно провалилась в темноту, сдавшись на милость нахлынувшей слабости. Как это произошло? хмуро спросил Гаррет, глядя на то, как со двора уносят его людей, раненных и мёртвых, а тела тварей стощали в одну кучу, набросав друг на друга. Уже завтра их вынесут за пределы замка, как можно дальше, чтобы сжечь. и чтобы смрад не достиг крепости. Села своих мертвых они сожгут на закате в присутствии всех жителей замка. Прислонившись спиной к прохладе серой стены, капитан смотрел на Дрейка, пытавшегося стоять ровно. Но у Капрала плохо получалось. Не было ни сил, ни возможности. Мелкие раны заставляли морщиться и поджимать левую руку, пострадавшую во время схватки. Сам Джон был ранен, Но не серьёзно. А потому ограничился тем, что собственноручно перемотал куском собственной рубашки плечо и бедро. Вследствие чего от его рубашки остался лишь ворот и один из рукавов, который капитан выбросил даже не задумывшись. Я не знаю, быстро ответил капрал. Я не видел, но стражи сказали, что эти летучие твари притащили своих и бросили через стену. хочешь сказать, что мёртвые научились думать, прошипел Басар, у которого помимо раны на бедре, красовался уродливый порез на щеке. "Я не знаю. На моей памяти это впервые", честно признался Альберг, и почему-то Джон ему поверил, возможно, зря, но не хотелось подозревать в сговоре с нечестью человека, который прежде защищал своим телом и кровью замок и людей, его населявших. И всё же, Гарет не отказался от мысли о том, что Капрала стоит проверить. Не сейчас. Это вообще надо сделать так, чтобы Дрейк не понял и не заметил. Ну, а все потом. Сейчас главное – восстановить спокойствие и подготовить людей должным образом, чтобы подобная атака нечисти не внесла сумятицу и панику у защитников замка. Раненых переносят в замок, лекарь уже работает с ними. Подоспевший младший Капрал вытянулся перед Джоном. Мертвых отнесли в ледяную комнату, ту, что рядом с припасами. Освободили часть помещения. Гаррет кивнул. «Хорошо, Дрейк». Обратился уже непосредственно к Альбергу. «Я хочу, чтобы вы к вечеру приготовили мне устный доклад о произошедшем». Велел холодно и спокойно, а сам направился в сторону замка, думая о том, свидетелем чему сегодня был. Нет, за тварями совершенно точно кто-то стоит. Гаррет это понимал, как и остальные. Слишком сложным было нападение, продумано, но тут он вспомнил взгляд одной из тварей, осмысленный и не лишённый разума. Кто поднял их? Кто научил, как следует напасть или вёл, оставаясь в тени? Нет, Джон знал о том, что есть такие места, где не нужен некромант, чтобы зло проснулось. И северные земли относились как раз к этому роду, порченные земли, опасные в недрах которых течёт то, что возрождает мёртвое, возвращая ему способность двигаться, убивать и в каком-то уродливом извращённом смысле жить. Гарата не обманывала красота природы и её видимое спокойствие. Он знал, что порой может таить в себе подобная тишина. В замке царила суета. Капитан прошёл через распахнутые двери и огляделся. Младший офицер сказал ему о целителе, и только теперь Джон понял, кого он имел в виду. Мальчишка Эрл. Кто ещё может помочь, особенно учитывая тот факт, что крепость осталась без лекаря? Первым порывом было пойти и проверить, как там справляется этот паренёк, но Гарата садил себя, велев не вмешиваться, а потом заставил пройти мимо, понадеявшись лишь на то, что мальчишка не вычерпает все силы, что будет у мне. Для него это отменная практика. Слова прозвучали горько, но Джон отмахнулся от них и начал подниматься. Ему стоит найти Маргела и поговорить со стариком. Тот был умён и мудр. Он подскажет, посоветует, что делать дальше. А потом, потом он несомненно проведёт Этерла, когда всё закончится. который раз за эту ночь капитан пожалел о том, что у него нет силы, иначе бой с нечистью окончился бы намного быстрее, и можно было бы избежать многих жертв. Уже в своих покоях Гаррет поднял руки и посмотрел на свои ладони, исчерченные глубокими бороздами линий, почти с ненавистью. Он снова ощутил себя слабым и ничтожным, и от подобного хотелось выть зверем. кто-то очень хочет, чтобы этот замок пал. Гаррет не обернулся, лишь уронил руки вдоль тела, сетуя на то, что не услышал, как Маргель вошёл. Впрочем, Мак умел это делать так, чтобы никто не услышал. При желании он мог приблизиться незаметно к зверю в лесу, что уж говорить о выгоревшем маге, лишённом силы. "Какие мысли по этому поводу?" тихо спросил Джон и только после этой фразы обернулся к вошедшему. Выглядел старик помятым, борода всклокочена, на одежде прорехи, но крови нет, и это хорошо. Значит, Маргел не дал к себе прикоснуться. Сил хватило. Но где зверёк? Гарад приподнял вопросительно брови. Отдал Эрлу, и ему он сейчас нужнее. Передёрнул плечами старик и не спрашивая разрешения, присел у камина, устало вытянув длинные ноги. Мысли есть, но все они пока не имеют за собой доказательств, сказал он. Сегодня нас хорошо потрепало. Чёртова дюжина солдат сейчас лежит в леднике, а ещё дюжины две пытается поставить на ноги мальчишка. Старик вздохнул. Надо писать королю, просить поддержки. Здесь нужны боевые маги. Здесь нужно разобраться, с кем мы имеем дело, покачал головой Джон. И приблизившись к старику, сел просто на ковёр, привалившись спиной к стене, ощущая, как усталость колит болью мышцы, напоминает о мелких ранах, что почти перестали кровоточить. "Тебе не помешало бы показаться Эрлу", отметив состояние Джона, сказал Мак. "Мне с этими царапинами", хмыкнул устало капитан. "У мальчишки есть более достойные пациенты, которым он действительно необходим". Но командующий у нас один, Маргел покачал головой. Ты и шанс этих людей выжить. Кто-то всерьёз взялся за замок, и подозреваю, наш сиятельный монарх не спроста отправил именно тебя в эти проклятые богами и людьми земли. Чёрт с ним с королём. Гарр уронил голову, ощутив жуткое желание просто уснуть. Вот так сиди у стены, привалившись к ней спиной, Мысль о том, чтобы встать и дойти до кровати, а затем переодеться и помыться, казалась ему настоящим кошмаром, на который просто не хватило сил. Преждю ты не отзывался так о нашем монархе. От чего-то слова капитана рассмешили старика. Но я всегда именно так о нём и думал. Полагаю, он это чувствовал. Усмешка Джона стала шире. Предлагаю просто отдохнуть, сказал старик. На мобоем это надо. Гаррет встал, опираясь на стену рукой, покачал головой, как не манила его кровать и даже ковёр на полу. Он должен идти к своим людям, а уже после отдохнёт. Сейчас только смоет кровь с лица и снова спустится вниз. А заодно проверишь мальчишку. Меркнула какая-то чужая мысль. Оставайся здесь, я должен идти, а ты отдыхай. У нас в гарнизоне магов Раз, два, и обчёлся. А ты, хмыкнул было старик, но после махнул рукой. Зная Джона, он не удивился тому, что капитан снова спешит к солдатам, успев подумать лишь о том, что серому замку в какой-то веке повезло с командующим. Главное, чтобы они здесь всё это вовремя осознали. Отключилось. Да чёрт побери, отключилось, да ещё на руках у Нила. Это были мои первые мысли, когда я открыв глаза, поняла, где нахожусь. Моя крошечная каморка, залитая жутковатым красным светом заката, и осознание того, как долго я проспала. Рядом на подушке лежал бесёнок. В отличие от меня, он продолжал спать, свернувшись словно кот и спрятав мордочку под длинным хвостом. Но не Рур сейчас удивил меня, а ещё один посетитель, который уже не спал, но сидел на полу Вытянув длинные ноги и глядя на меня пристальным, немигающим взглядом, первым делом меня обуял страх. Дурное предчувствие заставило медленно поднять руки и ощупать ворот. "Я вот тоже, знаешь ли, первым делом за него взялся", сообщил мне тихо парень, продолжая таращиться на меня. "Хотел ослабить, чтоб тебе дышалось легче", продолжил он, и я невольно охнула. А затем рывком соединила края куртки, зарычав: "Какого демона нил?" Внутри всё словно окаменело, и напрасно я пыталась уговорить себя сказать, что ничего страшного не произошло. Да, он теперь явно в курсе того, кем я являюсь на самом деле. Но по сути, чего мне бояться? Я никого не убила, никого не предала, никому не причинила зла. Но почему тогда сердце в груди бьётся словно сумасшедшее? Этот день полон сюрпризов. Парень поднялся на ноги и сделал шаг по направлению ко мне. Его взгляд скользнул по моему лицу, но я и не думала оправдываться ни перед ним. Что? спросила холодно. Побежишь и доложишь капитану? А в голосе отчётливо прозвучал вызов. Если бы хотел это сделать, сделал бы. Но как видишь, я стою перед тобой, и я никому ничего не сказал, выпалил он. Если решишь, что можешь меня шантажировать, то ничего у тебя не выйдет, Нил. Я сам, осеклась на минуту, но после решила продолжить говорить в том же духе. Я сам пойду к Гароту и всё расскажу. А почему не сделала раньше? Он привалился боком к стене, продолжая рассматривать меня, но уже как-то по-новому. будто видел впервые. «Нет, я, конечно, тебя понимаю. Мы встретились в деревеньке, и тебе вот только не знаю, зачем срочно понадобилось идти через эти проклятые всеми богами земли. Я бы и сам не рискнул, будучи женщиной, открываться толпе мужиков, мало ли что». Но после, когда прибыли в замок, он переплел руки на груди, готовый услышать ответ. «Не думал, что тебя это никоим боком не касается». Спросила я. Нет, если Нил решил, что сможет давить на меня, то очень ошибся. И не подумаю открывать ему душу. Вот старик Маргель другое дело, ему я доверяю, но Нил. Ладно, возможно, ты права. Не касается. Просто я очень любопытный. Кто ты такая и как твоё настоящее имя? Он явно и не думал уходить из моей комнаты. Для тебя я Эрл, судорожно поправив одежду, Встала с кровати, решив завершить этот разговор. Хочешь всё разболтать, беги. Отговаривать не стану. А если же нет, тогда уходи. У меня ещё есть много незавершённых дел. Звук нашего разговора разбудил бесёонка. Он расплёлся и вытянулся во всю длину, затем открыл глаза и ловко прыгнул на лапы, уставившись не на меня, но на Нила, который продолжал поддерживать спиной стену. Не знаю, что пришло в голову Руру, но на Нило он зашипел, после чего грациозно запрыгнул на моё плечо, сверкая глазищами в сторону солдата. Невольно хмыкнув, поняла, что у меня появился маленький защитник, хотя от болтовни Нила он вряд ли может спасти обманщика Эрла. Ладно, с неохотой отлепился от стены парень Трепаться не стану, но и клятвенно обещать, что унесу твою тайну с собой в могилу тоже. Ты помогаешь нам, а значит, не враг. Я просто хочу учиться и скоро покину замок, заявила спокойно. И вместе со мной уйдёт моя тайна. Уверен, что я один такой наблюдательный, хмыкнул солдат. На твоём месте я бы всё рассказал капитану. Наш старина гары очень не любит тех, кто лжёт. Я так и быть промолчу. Всё ж ты прав, это совсем не моё дело. Но имей в виду, я от тебя предупредил. В замке полно мужчин, и если за своих я могу ручаться, они точно не трогают женщин, то за других сама понимаешь. О, я смогу за себя постоять, ответила спокойно. Хотям, видят боги, внутри у меня всё подрагивало от страха и недовольства. Вчера я позволила себе ошибку, и мою тайну раскрыли. Наверное, не управ. Стоит пойти к Джону и признаться во всём. Всё равно, от своего слова он не отступится, отведёт меня в академию, в этом я уверена. А, возможно, я даже смогу объяснить ему причину, побудившую меня скрывать свой пол и своё истинное имя. Но говорить об этом Нилу не стало. "Надеюсь, ты знаешь, что делаешь", хмыкнул парень и бросив на меня быстрый взгляд, оценивающий, скользнул взглядом по бесёньку, ещё раз криво улыбнулся и только после этого вышел, прикрыв за собой со осторожностью дверь. Вот только после его ухода меня не оставляла неприятная мысль о том, что моей тайне пришёл конец, и я сама это сделаю. Наверное, пришла пора. Подняв руку, погладила бесёонка, застывшего на моём плече. "Спасибо", шипнула маленькому охраннику и добавила: "Наверное, пора вернуть себя твоему хозяину, но прежде пойдём и проведаем раненных. Это наша обязанность, и, возможно, твоя сила мне может понадобиться снова". Прогоняя мысли о случившемся полной решимостью, признаться капитану, я вышла из комнаты. В коридоре оказалось пусто. Нила и след простыл. Немного потоптавшись у покоев Гарета, которые находились в непосредственной близости от моей каморки, неловко постучала, но не получила ответа. И не мудрено, после того, что произошло ночью, вряд ли капитан спит. Пойдём, проведаем наших раненых, сказала тихо, и вместе с Руром мы отправились вниз. Такого столпотворения, как было ночью, и на рассвете, конечно же, больше не было. У дверей В так называемый лазарет, под который отвели один из нижних залов первого этажа, стояли два сонных солдата. Пока я шагала через холл, дверь успела один раз открыться и закрыться, выпуская кого-то из женщин. Она несла в руках таз с водой, а, увидев меня, дружелюбно и почти радостно улыбнулась. "О, господин целитель", почтительно приветствовала меня служанка. Я улыбнулась в ответ, отвечая на её приветствие, а сама силилась вспомнить, как зовут женщину, но совершенно не помнила ни её имя, ни её саму. Вчера было не до этого, а вот меня, судя по всему, запомнили и очень хорошо. Вы проведать раненых? спросила она, и я снова кивнула. Хвала вашей магии и силе, многие из них уже могут вставать, сер, проговорила служанка. Вот и отлично, я улыбнулась. А сейчас, подлечь мы остальным, И с этими словами, раскланившись женщиной, прошла мимо солдат в зал, уставленный столами, на которых, словно больные в палатах, лежали защитники крепости. Невольно запнулась, заметив в зале и капитана с магом, они были не одни. Навестить солдат пришли и офицеры серого замка, из которых я знала по имени только Дрейка. Капрал стоял за плечом Гарота и, заложив руки за спину, смотрел на кого-то из солдат. с которым вел беседу Джон. Подойдя ближе, остановилась в паре шагов. На меня покосились, кивнули, заметив. Причем Маргелл проявил большее дружелюбие, чем остальные. Рур, заметив хозяина, оживился. Даже перепрыгнул к магу на плечо, но мгновение спустя вернулся ко мне, видимо вспомнив о том, что нам двоим еще предстоит сделать. — Значит, ты больше ничего не видел? — спросил Гаррет у раненого. Солдат лежал на столе. Голова его покоилась на подушке и была перебинтована так, что открытым на мир смотрел лишь левый глаз. Через грудь шли бинты из лоскутов ткани. Только сейчас я поняла, что вчера в ход пошли куски простыней, не иначе. Так как то, чем была обмотана грудь раненого, иначе не назовешь. «Нет, сэр», — последовал ответ. Голос бедолаги звучал сипло, так, словно он давно не пил воды, а внутри у него что-то натреснуло. Баксли сразу оторвали головам, когда это упало на нас сверху. Мне повезло больше. Более того, я успел закричать о проникновении. Хорошо, кивнул устало Джон и улыбнулся. Поправляйся. Вот вижу, к тебе уже и наш целитель спешит, добавил капитан, посмотрев на меня, стоявшую в ожидании. Глядя на гары, то я вдруг поняла, насколько этот мужчина устал. Могу поспорить, он так и не ложился. Под глазами Джона пролегли тени, одежда на плече пропиталась кровью, приступившей через обмотавшую рану ткань. Хотя было заметно, что он уже сменил одежду, прежняя, видимо, была пропитана кровью сражения. "Вы ранены, сэр?" вместо приветствия спросила я, кивнув на его плечо. "Пустяки", отмахнулся мужчина. "Занимайся своим делом, эрл. Не стану мешать." Проговорив это, командующий серого замка направился мимо меня, уводя за собой хвостом Маргела и Дрейка. Я позволила ему пройти пару шагов, когда, не выдержав, позвала решительно: "Сэр, прошу всего минуту внимания, сэр". Голос прозвучал высоко и пискляво. Гарр резко обернулся. Серый взгляд скользнул по моему лицу, и я чего-то ощутила, как в груди стало тесно, глупому сердцу. Невольно снова обратила внимание на его раны. Капитан сказал: "Пустяки", но я знала, что порой от лёгкой царапины можно умереть, если допустить чёрную гниль внутрь. Порой бывало, что люди выживали после страшных ран, а иногда умирали от этой гнили, заставлявшей кровь становиться дурной, гиблой. Нет, я сегодня им займусь, даже если будет против. Придётся, конечно, немного забрать силы у Рура. больше, чем я хотела бы, но капитан слишком важен для этого замка и для меня. Что уж скрывать? Что ты хотел, мальчик? Голос Джона прозвучал хрипло, устало. Мне бы с вами поговорить, ответила быстро, понимая, что если не решусь сейчас, сегодня, то продолжу этот маскарад. Нил всё знает, и нет никаких гарантий, что он не проговорится. Так лучше расскажу всё сама сегодня. Хорошо. «Вечером», только и ответил мужчина, после чего, отвернувшись, продолжил идти в направлении выхода из зала. «Господин командующий все утро на ногах», — шепотом сообщила мне одна из женщин, видимо, выполнявшая роль сиделки при раненых. «Ему бы поспать! Вон глаза какие красные! Как у вурдалака!» Я хмыкнула, кивнула, соглашаясь. Затем подошла к раненому, с которым минуту назад вел беседу капитан, И проговорила, отвечая служанке: "Вам повезло, что капитан Гардт прибыл сюда. Если кто и сможет вам помочь, так это только он", прозвучало уверенно. И в тот самый миг я поняла, что как никогда прежде верю капитану и своим словам. Только после этого посмотрела на солдата, лежавшего на столе, и, не задавая лишних вопросов, начала действовать.